Сыщик нащупал нужный след. Хромов не успокоился на достигнутом и в один из дней опять отправился в лечебницу для душевнобольных. Чутье подсказало ему, что Чижик не все рассказал, утаил очень важные сведения. Михаил был убежден, существует еще одна некая тайна, связанная с колдовством и проклятьем В заброшенном имении колдун применил особое заклятие, я в этом уверен, Результаты лицо, Но что именно он использовал, превращая людей в предметы мебели и суть колдовства, мне неизвестно. Для суда этот факт является наиважнейшим. Понимаю, для заколдованных людей всё в прошлом, но для следствия и суда одного их спасения недостаточно. Я должен знать всё о преступнике и его поступках. Служителю правопорядка понадобилось непременно добыть эти сведения — Осталось дознаться и выяснить детали. Больной точно был осведомлён. Именно он привёл дьявольского посланника в имение, чтобы тот своими действиями завершил начатое им дело. В этом вопросе больной Чижик был одержимым. Навязчивые идеи и желания омщения не давали ему жить в мире и согласии с самим собой. Вот к какому заключению пришёл сыщик, изучая материалы в архиве. «Здравствуйте, доктор», — произнёс служитель порядка после того, как его пригласили в кабинет врача. «Приветствую вас, Михаил Платонович». Доктор вышел навстречу сыщику и обменялся с ним рукопожатием. «Рад видеть в полном здравии. Я к вашим услугам». «Благодарю вас. Я бы хотел повидаться с больным чижиком. Позволите?» — спросил Хромов. «Конечно. Вы желанный гость для него. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить вас за хлопоты». Ваши посылки из благотворительной организации нашим больным пришлись по душе. Прислали так много всего, что хватило на всё отделение, в котором лежит чижик. Я очень рад. Поторапливал их. Они обязались отныне осуществлять поставки еженедельно. Даже так? О, нижайший вам поклон. У многих из наших пациентов нет родственников, а от других больных родные отказались. Вот для них ваши подарки равносильны Манне Небесной. «Это замечательно, доктор. Я очень рад. Больные люди не должны страдать отсутствием внимания. Мудрые слова. Вы наш ангел-хранитель. Доктор, прошу вас, не придавайте помпезности моему поступку. Обычный человеческий шаг, душевный отклик, не более того. Я бы не желала глазки. К чему шумиха вокруг рядового дела? О, не скажите. Но если вы возражаете, умолкаю на эту тему. Одно добавлю. «Скромность человеку, практикующему в вашем деле, очень к лицу», — заключил доктор. «Пойдёмте, я провожу вас к больному». Они поднялись в отделение, прошли по узкому коридору и подошли к палате. Доктор открыл ключом замок в двери обители Чижика. Больной лежал на боку, вобрав в себя голову и колени. «Он спит. Будить не будем», — шёпотом сказал Хромов. «Не думаю, что спит». Он и любит так уединяться. Чижик услышал, повернулся, увидев гостя, просиял и присел. «Здравствуйте, ангел!» — обратился он, глядя на сыщика. «Добрый вам день, Чижик. Только я не ангел, обычный человек. Зовут меня Михаил Платонович». «Знаю, что человек. Для меня вы ангел. Доктор разрешил называть вас так». На что доктор кивком подтвердил его слова. Сыщик посмотрел на врача, тот улыбался. Михаил несколько засмущался и понял, что лучше не продолжать эту тему. И обратился к больному. «Я к вам по делу. Поможете разобраться?» «Я? Разобраться? В чем?» заинтересовался Чижик, всовывая ноги в больничные балетки «Сейчас поясню». «Минутку, пожалуйста, Михаил Платонович. Могу ли отлучиться на несколько минут?» Забыл предупредить медсестру о новых назначениях. «Да, конечно, мы с Чижиком мирно побеседуем», — доктор посмотрел на больного. «Что скажешь?» — спросил лечащий врач у него. Тот вместо ответа кивнул. Врач ушел, Хромов достал свой рабочий блокнот, ручку и присел к столу. «Чижик, скажите мне, пожалуйста, вы присутствовали, когда колдун превращал людей в имении в предметы мебели?» «Спрашиваете, как я мог пропустить такое?» До последней минуты уверенности не было, что колдун выполнит свои обещания. Просто-напросто очень долго водил меня за нос, наобещала, где результаты. Так вот, я подгадал, когда домочадцы приехали в имение, возможно, забыли что-то, и вот, наконец, в тот день осуществилось то, чего я так долго ждал. Месть моя свершилась. О, счастье! Всё ликовало в душе. «Вы уверены, что внутри не было посторонних, чужих людей, не имеющих отношения к семье вашей невесты? Может быть, гости?» Чижик изменился в лице, и голос его приобрел металлический оттенок. Некогда было проверять, нужно было действовать. Если бы он их не превратил в ту ночь, мне бы пришлось всех там, на месте, приговорить. Терпение кончилось». Больной опустил голову, что-то мысленно вырисовывая носком балетки на полу. «Во мне было жалко людей?» «А мою единственную кто-то пожалел?» — зашумел он. «Меня пожалели, оклеветав!» Чижик поднял голову, и сыщик разглядел ярость в его глазах. «Чижик, я не судья и не предъявляю вам обвинения. Можете быть спокойны, я ваш друг. Вы? Да. Тогда продолжим. «Расскажите, пожалуйста, как происходило превращение, или вы не помните?» «Я всё помню. Зря меня здесь держат и пичкают таблетками», — со злостью выговорил он. «Думаю, у доктора своё мнение на ваше заболевание, но я также уверен, что он готовит для вас сюрприз. Наверное, после курса лечения отпустит вас домой на побывку». «Доктор сказал вам об этом», — оживился Чижик. «Нет». Но я вижу, как он к вам относится, как заботится, стремится помочь пережить трудный период, то, что осталось в прошлом, и вернуть прежнее здоровое состояние. Не теряйте надежды. Мне, собственно, всё равно. Нет, в нашей усадьбе, конечно, лучше, чем здесь, но моей невесты всё равно не вернуть. Какой смысл жить дальше? Хромов, как услышал его слова, засуетился. Сейчас я позову доктора. «Вам сделают укол, вы успокоитесь, и станет легче». «Не надо, прошу вас. Я не больной. Я раненый зверь, да?» «Чижик». Он жалобно посмотрел на гостя и опустил голову. Сыщику по-человечески стало жаль его, но он продолжил, чтобы отвлечь больного от печальной темы. «Расскажите, пожалуйста, что именно делал колдун в тот день?» «Зачем он вам?» «Ну ладно, не моя забота выговаривать для него спасение. Расскажу, если просите. Вам я отказать не могу». В тот день колдун пришел подготовленным. Очень крепко держал в руке две коробочки. Когда я спросил его, что это у вас в руках, колдун ответил. «А, заметил. Это дьявольские слезы. Их не следует по пустякам тратить. Но сегодня случай особенный, да и тебе я обещал давненько». «За мной оставался должок. Сейчас увидишь, что будет. Эти слезы обладают невиданной силой превращения. Я получил их из рук самого дьявола, моего покровителя и наставника». После этих слов в его глазах забегали, заиграли искры. «Изощренные преступники, нечего сказать», — проронил служитель правопорядка. «Простите, и что колдун с ними сделал?» Облил ими спящих людей и все имение. «Вот же недочеловек!» — вырвалось у Хромова. «И что дальше было?» Такой шум поднялся, вы не представляете. Пробудились превращенные в мебель люди и стали вопить на весь дом искаженными голосами. Мы быстро выбежали на улицу. Колдун и там облил дом снаружи. Не поленился, все имение обошел. Даже землю дьявольскими слезами полил И все вокруг на глазах превратилось в развалины. Перед глазами поднялось черное облако, затмившее округу, словно имение всегда было таким заброшенным, запустелым и страшным. Черная пелена, схожая с огромной тучей, спустилась на него и окутала пространство. После этого ученик дьявола произнес заклятие, чтобы закрепить успех, как было сказано, и мы покинули убогое место. «Вас понял. Теперь картина во всем объеме и со всеми персонажами предстала перед взором. Спасибо за беседу. Выздоравливайте. Вкусные подарки будут приносить каждую неделю. Спасибо вам. Пойду, мне пора. Приходите, хоть с кем-то поговорю. Частые посещения обещать не могу, очень много дел скопилось. Но при первой же возможности навещу вас». Вернулся доктор. «А я думал, что вы уже уехали. Мы с Чижиком немного заговорились. Уже ухожу. Спасибо вам и Чижику». «Навещайте нас», — жалобно попросил больной. «Непременно». В карете сыщик осмысливал слова Чижика. Картина вырисовывалась довольно четкая, ясная, но уж больно ужасная. Несчастные люди ложились спать и даже не подозревали, что их ожидает. «Вот же нелюдь!» Такое сотворить — ничего, я и до него доберусь. Не уйдёт.